Глава шестая. Габриэла. На следующее утро я спустилась вниз и увидела Кристофера, сидящим за столом с телефоном в руке. В последнее время брат имеет привычку просыпаться достаточно рано и примерно вести себя в школе, поскольку за последние недели на почту не приходило ни одного замечания от наставника парня. Разумеется, это меня радует, но здесь явно что-то не так. Не могу сказать, что мы с Крисом самые лучшие брат и сестра, которые понимают друг друга с полуслова и поддерживают при любой намечающейся проблеме, но я действительно чувствую его. Это сложно объяснить словами, поскольку это является трепещущим состоянием где-то внутри души и в подсознательном уровне, далеком от высказываний. Несмотря на то, что мы постоянно ссоримся, я, как и любая старшая сестра, «Стану впереди младшего брата в любой ситуации». «Мама так и не звонила?» Интересуется он, не отрывая глаз от экрана телефона. «Нет, и думаю, что не позвонит». «Можно подать на нее в суд?» «Да, если сразу после этого хочешь оказаться в приюте». «Прикольно у нас судьба складывается. Не находишь? Сначала из семьи ушел отец, теперь мать». «Боюсь представить, что может произойти дальше». «Дальше ничего подобного не произойдет, Крис. Пока мы вместе, и никто посторонний не знает о нашей ситуации, все будет как обычно». «А если кто-то из родителей решит вернуться, это будет еще лучше». «Если говорить честно, я уже давно привыкла к состоянию старшего ребенка в семье. А вот с младшими дела обстоят сложнее. Айрис нужна мать». «А Кристоферу отец. Мне же уже ничего не нужно. Хотелось бы разобраться с чувствами, но я надеюсь, что они сами поймут, что Дариан всего лишь друг, но никак не тот, из-за кого сердце должно трепетать в груди». «Слушай», — неуверенно привлекает внимание Крис, — «я тут завел нового друга из колледжа, и у него имеется проблема с самооценкой. Сейчас многие парни заводят подружек, гуляют с ними». «Я знаю, что ты гей», — спокойно отвечаю я, а лицо брата начинает краснеть. «Как?» — мямлит он. «То есть почему? С чего ты решила?» «Простая наблюдательность». «Черт!» Уставившись в одну точку, парень несколько минут молчит, а как только поднимается со стула, рывком скидывает кружку с кофе со стола. Звук бьющегося стекла вынуждает вздрогнуть и отскочить в сторону. Крис, что ты творишь? Айрис еще спит. Если ты догадалась, то и другим уже наверняка это понятно. Черт возьми, черт возьми, я кретин. Да какое тебе дело до других? Любовь не выбирает человека по полу. Кристофер, в этом нет ничего плохого или осудительного. Для большинства американцев. Я не хочу, понимаешь, не хочу быть геем. предполагаешь что все это из-за отца». «При здесь отец?» «Некоторые психологи утверждают, что отсутствие воспитания или недостаток отцовской любви может довести психику до этого состояния. Пока все сходится». «Что? Что за ерунду ты читаешь?» «А как еще это объяснить?» Заметно нервничает он. «Вкусами человека. Даже Айрис знает, что любовь проявляется по-разному». И не нужно осуждать людей, которые друг друга по-настоящему полюбили. Если тебе нравятся парни... А Дариан знает, перебивает брат. Ты разговаривала с ним, когда заметила, что я другой? Никакой ты не другой. Так разговаривала или нет? Нет. Зачем мне говорить с Дарианом о том, что касается исключительно тебя? Топот ножек отвлекает нас от разговора. Касаясь лба, Улыбаюсь сестре и стараюсь придумать отмазку. Девочка в пижаме еще совсем сонная, обнимает любимую ламу и потирает глаза, периодически бегая взглядом от одного человека к другому. «Что за шум?» Кристофер поднимает брови и касается ладонью затылка, осматривая стекло в луже на полу. Кажется, до него только что дошло, что он разбил любимую чашку. «Я решила напугать Кристофера», — говорю я, присаживаясь на корточке перед малышкой. Но ситуация вышла из-под контроля, и из-за неожиданности он выронил кружку из рук. «Если это так, почему его джинсы сухие? Разве брызги не должны были оставить мокрые пятна?» Открываю рот, но к диалогу подключается брат, и я оборачиваюсь. «У меня быстрая реакция. Я сразу отскочил в сторону, чтобы не запачкаться». Входная дверь открывается, и на пороге появляется Дариан. Его темные волосы слегка взлохмачены, что делает небрежность стилем. Черные джогеры идеально подходят к свободной черной футболке с принтом реберных костей. «Мне нравится, что его татуировки видны, однако от одной хочется блевать», — вспоминает Джиджи. «Даже на таком расстоянии я прекрасно вижу серость его глаз и приоткрытые губы». на который хочется смотреть, не отрываясь. «Семейное собрание? Или вы собираетесь вызывать дьявола?» С хитростью прищуривается парень и проходит внутрь, смотря то на Криса, то на нас, Айрис. «Нам не надо тебя вызывать», — поджимает губы Крис. «Ты и сам прекрасно знаешь, когда приходить». «Хм!» — фальшиво улыбается Кроуфорд. «Умник! Твою душу я съем первой!» «Айрис, детка!» «Иди умойся, а я скоро приду и заплету тебя. Хорошо?» Быстро целую девочку в лобик и наблюдаю, как она поднимается наверх. «Крис, убирай стекло немедленно, чтобы никто не поранился. А к тому разговору мы еще вернемся». Чтобы не пялиться на Дориана и лишний раз не думать о его внезапном всплеске сексуальности, иду в комнату, чтобы собрать рюкзак. Раньше я точно не вела себя так при встречах с другом. Все казалось совершенно обычным. А сейчас я вижу в Дориане то, что долгое время было скрыто от меня дружбой. Удивительно и странно одновременно. Мы с Кристофером договорились обговорить его ситуацию вечером, когда я вернусь с работы. Часто поглядывая в телефон во время занятий. Понимаю, что Дэвид не торопится мириться, так как со вчерашнего конфликта ни разу не позвонил и не написал. Несколько раз я заходила в его социальные сети с целью увидеть какую-нибудь историю или новую публикацию, но парень не обновлял аккаунты. Приходится накручивать себя, думая, что Дэвид попал в неприятную ситуацию на дороге и лежит в городской больнице под капельницей, не в силе написать или позвонить, пока я занимаюсь ерундой. Учеба отвлекает. Пожалуй, это единственное занятие, которое может отвлечь меня от всех проблем. Многие не любят учиться, придерживаясь того, что эти знания в будущем никак не пригодятся. Но почему бы не настроить мозг на разностороннее развитие? Это глупо, но я чувствую себя уверенней, когда в голове находится парочка теорем или формулировок. Иногда при занятиях приходится чувствовать напряжение – работу головного мозга, который готов к любой задачке по химии или математике. И для меня эта готовность восхитительна. Как только большинство студентов расправились с учебой на день, коридор пополняется людьми. Пробираясь через них, замечаю знакомую женщину, никак не относящуюся к жизни университета. Миссис Сандерс достаточно эффектно шагает по коридору, внимательно всматриваясь в лица студентов, словно боится пропустить того, которого точно пытается разыскать. Делаю несколько шагов вперед, чтобы поздороваться и при возможности помочь. Но откуда ни возьмись, на пути появляется Кроуфорд. Взяв меня за плечи, парень разворачивается в обратном направлении. — Тебе когда-нибудь рассказывали, для чего аллигаторы глотают камни? — спрашивает он, и мы заворачиваем за угол в небольшой коридорчик, где находятся душевые для баскетболистов. Они помогают им держать баланс на воде. Давно ли на учебе по режиссуре вы активно изучаете аллигаторов? Парень таращится, а я закатываю глаза и решаю продолжить то, что хотела начать. Не успеваю выйти из коридора, когда Риан тянет мою руку обратно. «Ты куда?» – тараторит он. «Здесь миссис Сандерс, Хочу поздороваться. Совершаю еще одну попытку выйти, но парень снова не дает этого сделать. «Да что с тобой?» – с непониманием спрашиваю я. «Опять Сноа курил траву и словил кайф?» «Да, и мне очень плохо, Габи. Потрогай сердце, кажется, будет остановка». Кроуфорд кладет мою ладонь к себе на грудь, и я понимаю, что его сердце действительно вот-вот выпрыгнет из груди. Но дело здесь в чем-то другом. Прищуриваю глаза и скрещиваю руки на груди, пристально смотря на друга. Он всегда начинает вести себя очень странно, когда пытается что-то скрыть или ускользнуть от темы. «Остановка твоего мозга, а не сердце. А ну быстро говори, что происходит!» Парень выдыхает, стараясь подобрать слова. «Серые глаза направляются в потолок, и я осознаю, что дела обстоят плохо». Дориан всегда говорит обо всем прямо и не выдерживает драматические паузы. Однако сейчас ему явно сложно что-либо сказать. «Я сплю с учительницей Айрис», — на одном дыхании произносит Кроуфорд, вытаращив глаза и наблюдая за моей ошарашенной реакцией. «Пойду покурю». Он хочет проскользнуть в основной коридор, но на этот раз я останавливаю его, крепко ухватившись за запястье. «Ты...» Стараюсь подобрать нужные слова. Меня атакует шок, но я все же решаю продолжить. Зачем ты спишь с миссис Сандерс, хотя имеешь девушку? Это был единственный способ, чтобы она не обращалась в службу опеки, понимаешь? Каждый раз, когда я привозила Айрис на учебу, она постоянно расспрашивала о Джорджии, говоря, что родительский комитет собирает слухи. «Между этим она клеилась, поэтому я и решил идти, скажем так, на опережение, чтобы избежать неприятных ситуаций». «Господи, ну ты и шлен, Родариан!» «Да ладно, все же не так плохо. Главное, не попадаться ей на глаза». «С трудом вздыхаю. Он же сделал это ради нас. Пусть таким варварским способом, но, возможно, только благодаря этому моя семья остается в безопасности». Внимание привлекает голос Уитмар, на что парень быстро хватает меня за руку и тащит в раздевалку к спортсменам. «Мне нельзя сюда!» жалуюсь я, наблюдая, как хлопает дверь. «А с Уитмар что не так, раз ты от нее носишься?» «Мы поссорились, и я не хочу разбираться с отношениями именно сейчас». В раздевалке пахнет грязными носками и дезодорантами разных ароматов. От этого запаха подступает тошнота. Сейчас здесь никого нет, но складывается впечатление, словно мужской пол всего университета прячется в железных шкафчиках и благоухает. «Сразу поставь телефон на беззвучный». «Быстро и тихо», — говорит Дариан. «Всегда, когда кому-то нужно спрятаться, именно звук сообщения или звонка подманивает убийцу к жертве. Так что давай будем хоть в чем-то логичными». «Ого! Назвал свою девушку убийцей!» С иронией произношу я и достаю телефон из заднего кармана джинсовых шорт. «Она точно не станет искать тебя в мужской раздевалке, поэтому эти меры осторожности излишни». На телефон приходит сообщение от Дэвида, и я с облегчением выдыхаю, разворачивая текст, чтобы ответить. Только пальцы начинают печатать приветствие, как телефон исчезает из рук. Пообщаешься со своим принцем позже, ладно?» Дариан по-хозяйски без какой-либо эмоции убирает телефон за спину. «Мне необходимо твое внимание в данную минуту общей беды». «Если подумать, Уитмар является только твоей бедой, а с миссис Сандерс так или иначе нам предстоит еще разобраться. Давай телефон». Дариан не реагирует, а лишь смотрит свысока, словно мое требование является пустым звуком. Молча тяну руку к нему за спину. Парень делает шаг то в одну сторону, то в другую, не давая возможности даже коснуться собственности пальцами. Не то, чтобы забрать. Хватит играть со мной, Кроуфорд. Я быстро отвечу на сообщение, и мое внимание останется с тобой. Не дожидаясь, предпринимаю еще одну неудачную попытку. Вывернувшись, чувствую, как сильные руки быстро и ловко закидывают меня на плечо. из-за чего все становится вверх тормашками. Какое-то время ругаюсь без остановки, интенсивно нанося сильные удары по мускулистой спине Кроуфорда, хотя для него это наверняка является слабым массажем. м mm -hmm. Привет, ребят!» Не успеваю поднять голову, чтобы посмотреть на знакомого парня, как Дарьян оборачивается. «Ну, чувак, как настроение! Проходим отборочные». а вы, смотрю, развлекаетесь. «Твой друг кретин!» жалуюсь я. Пока не обсуждают пустяки, я понимаю, что до меня им нет никакого дела. Голова уже начинает тяжелеть, но краем уха приходится расслышать стук каблуков. Быстро вспоминаю, в чем на ногах была Уитмар на сегодняшних занятиях, и понимаю, что это вполне может быть она. но прощается с дрианом а как только открывает дверь, противный женский голос произносит его имя. Дориана в мгновение отходит в сторону и возвращает меня на ноги. Незаметно пробравшись в душевую, сильно стукаю с ногой о железную лавку, которую какой-то кретин поставил прямо перед входом в открытую кабинку. Морщусь и буквально ощущаю, как нога в области таранной кости распухает. Прижимаюсь к бетонной перегородке спиной, наблюдая, как Дариан садится перед моими ногами на корточке и осторожно касается пальцами ушибленного места. «Дариан, не с тобой?» – спрашивает Уитман, и стук каблуков приближается. «Нет, возможно, в аудитории», – прикрывает друга Ноа. «Слушай, тренер сказал закрыть раздевалку, поэтому поищи его в другом месте». «Ничего, что здесь еще кто-то есть». Звук не слышал? Джиджи -джи топчется на месте, а я начинаю нервничать, забыв об ушибленном месте. Парень, сидящий возле моих ног, поднимается. Наши глаза встречаются. Рост Дориана впервые за долгое время делает из меня совсем малышку. Но это позволяет чувствовать себя лучше. «Да, это Джекинс», — продолжает лгать Ноа. «Он всегда телится и принимает душ самый последний». «Давай быстрее, чувак, у меня нет времени ждать!» Дориан поворачивает кран, и мелкие капли прохладной воды начинают шумом разбиваться о кафель и впитываться в одежду. От неожиданности вскрикиваю, что больше тянет на скрип, но парень рядом быстро реагирует и закрывает мой рот ладонью. «Тренер никак не может договориться с администрацией, чтобы наконец-то заменили эти идиотские винты на переключатели. Скрипят, как... «Не волнует», — перебивает Уитмар. «Меня больше интересует твой друг, который с каждым днем становится зависим». «В каком смысле?» «Ой, только не нужно делать вид, словно не понимаешь». «Все прекрасно видят, как Дориан носится с Мортон. Она буквально вертит им, как хочет, а он теряет зрение и здравый смысл каждый раз, когда это происходит». «Меня это не касается». твердо произносит Ноа. «Да брось, ты же его лучший друг и по-любому знаешь, что Дориан готов бросить любого ради этой вездесущей твари, которой просто повезло встретить Кроуфорда в детстве. Все знают, что отсутствие Дориана мгновенно на ней отразится. Факт. От этих слов возникает лишь обида. Если обычно Уитмар могла вызывать отвращение, ярость или злость, то сейчас мне просто неприятно слышать от нее то, что говорят и думают другие. Зависеть от чужого мнения – это участь неуверенного в себе человека. Поэтому, вероятнее всего, я отношусь к этому числу людей, хотя стараюсь игнорировать какие-либо взгляды в свою сторону. На протяжении всей дружбы с Дорианом я не дружила ни с кем другим просто потому, что не нуждалась в куче людей, которые могли считаться настоящими друзьями. Благодаря Дариану я смогла понять, что дружба может храниться в простом взгляде, когда кажется, будто бы остальные взгляды настроены против тебя. Ощущая угнетающее состояние, от которого постепенно становится пусто внутри, замечаю исчезновение Крофорда перед самым носом, а как только это осознаю, слышу его голос там, где до этого разговаривали Ноа и Джиджи. «Знаешь, что тебя отличает от Габриэлы, Джи?» Он не дожидается ответа и сразу продолжает. «Чувство собственной важности. Смотря именно на таких, как ты, люди думают, что все дети, выросшие в обеспеченной семье, не являются самовлюбленными, наглыми и много требующими пустышками, у которых так или иначе жизнь все равно сложится отлично». ведь фундамент из денег и связей уже заложен. Но что по качествам человека? Я влюбился не в ту стерву, из которой тебя делает общество, хотя теперь я вижу, что у него были на то явные причины. Я думал, что ошибся, когда посчитал тебя стервой, а оказывается, ошибся в обратном. «В чем, в чем моя вина?» В ранее уверенном голосе слышатся обида и растерянность – «Ты же знаешь, какое предвзятые отношение имеют все те люди, которые просто завидуют моим родителям!» «Почему же никто не имеет этого предвзятого отношения касаемо меня?» «Да потому что ты парень!» От ее дрожащего голоса по коже пробегают мурашки, и я делаю глубокий вдох, пока Уидмер продолжает. «Подобным парням можно быть кем угодно!» конченными ублюдками с психическими расстройствами, ревнивцами или даже домашними насильниками, но при этом любые сериалы или книги вас романтизируют. Так и в жизни. Если парень красивый и богатый, его считают совершенством с каплей недостатков, которые можно исправить, а вот с девушками все сложнее. Если красивая, обязательно самовлюбленная, Если богатая, в любом случае избалованная. Равноправие? Нет, дискриминация и предвзятость. Которую ты подпитываешь, Джи, спокойно сообщает Дориан. Зачем что-то менять, верно? Когда можно унизить ту, которая может затмить себя простым молчанием. На минуту показалось, что Кроуфорд стоит позади и кладет ладони мне на плечи. Он прав в том, что Витмар прониклась ролью избалованной девицы, которой нет никакого дела до других. Но мне искренне ее жаль. Любой богатый парень с яркой внешностью ценится в обществе с любыми недостатками. А вот девушка считается последним мразью, которую ничего не может исправить, что, разумеется, не так. Уитмар ужасно, но она человек, имеющий свои недостатки и жизнь, которую должна прожить в главной роли, выборы которой зависят только от ее решений. «Знаешь, что я поняла наверняка?» спрашивает Уитмар. «Ты аморальный говнюк, Дэриан. Можешь и дальше сохнуть по подруге, зная, что между вами ни хрена не будет». Дэриан. Я замираю, смотря в блестящие от слез глаза, но не могу пошевелиться от данного заявления. осознавая, что Габи все слышит. «Да, да, у меня есть глаза, и я вижу любой взгляд восхищения», продолжает брюнетка. «Только вместо того, чтобы признаться в чувствах этой мрази, ты встречаешься со мной, изображая искренность, которой просто нет». «Ложь». «Да с кем я вообще разговариваю?» истерически смеется Джи. «Ты лжешь даже сам себе. Знаешь, Я люблю тебя, пока ты любишь другую. Но я не из тех, кто сдается, Кроуфорд. Можешь любить Мортон, но я не допущу вашей близости. Поздно. Приток уверенности чувствуется в воздухе. Не знаю, пожалею ли об этом, но рано или поздно Габриэла должна была узнать о моих чувствах. Почему-то сейчас приходится быть уверенным в том, что мое признание никак не коснется нашей дружбы. Хотя я могу ошибаться». «Между нами все кончено, Джиджи». -Джи. Продолжаю я, чтобы она не успела опомниться. «Если ты не принимаешь Габриэлу, то не принимаешь и меня». «Какой же ты кретин!» Предательская слеза стекает по ее скуле, а затем она пытается что-то сказать, но в конечном итоге уходит. Причинять боль – это тоже боль. Кто-то причиняет ее умышленно, не полагаясь на чувства. а кто-то делает это во благо себе. Если думать о нас джиджи, -Джи, как о паре, все логично, ведь мы чем-то похожи друг на друга. Но все это не то, чего я на самом деле хочу. Где гарантия счастья, если счастье находится в другом человеке? Обернувшись, вижу Габи. Ее мокрая майка просвечивает бюстгальтер, а волосы мокрыми сосульками падают на лицо. Под неприязнью к словам Джи Я не заметил, что сам вышел на разговор с Ирой. «Ну а давно ушел?» Интересуется она, пока мы идем друг другу навстречу. Перед тем, как я начал говорить. Девушка приоткрывает губы и опускает голову. Сейчас не хочется выяснять отношения снова, провоцируя эмоции на огромный всплеск. Тем более все силы ушли на предыдущий разговор. «Мне жаль, что из-за меня вы с ней...» Не бери в голову. Все происходит так, как должно произойти. Тем более она переступила черту, когда начала говорить с Ноа о том, что его не касается. Выходит, могла говорить с кем угодно, хотя это касается только нас. Она точно поняла, что все слова Джи были правдой, но не решается уточнять. Если этот вопрос поднимется, я признаюсь, и пусть все будет так, как решит сама Габриэла. А пока... Пусть будет всё так, как есть. Как только я отвёз девушку на работу, по дороге в офис отца в кармане раздалась лёгкая вибрация. Пришлось посчитать, что это наверняка Джиджи. -Джи. Но как только телефон оказывается в руке, понимаю, что он принадлежит не мне. После всей этой ситуации мы так погрузились в мысли, что совсем забыли о его наличии. Поэтому сообщения от парня Габби сейчас приходят мне». Идея метается. Я хороший человек и не должен читать то, что мне не адресовано. В конце концов, так учили. Но ревность начинает пускать настойчивую мысль о плохой затее. Откидываю телефон назад. Уехал я недалеко, поэтому можно развернуться и вернуть Габриэле личную вещь. Но не хочется, чтобы она общалась с Дженкинсом, у которого имеется гораздо больше шансов быть с ней». На самом деле, со мной Габби могла быть счастливой и по-настоящему любимой. Я готов на все ради ее счастья. Поэтому, даже будучи простым другом, приходится предпринимать все возможные попытки на его организацию, даже в самых обычных мелочах. Длинноногая блондинка в дорогом красном костюме на ресепшене поднимается с места, как только лифт останавливается на нужном этаже. Ее виниры всякий раз ослепляют белизной унитаза, пока она думает, что выглядит естественно и солидно для этой должности, хотя ее запросто можно принять за секретаршу-любовницу. Я бы мог подумать, что отец трахает ее на столе, когда отсутствует хорошее настроение, если бы не его порядочность и любовь к маме. Если честно, я желаю, чтобы моя судьба сложилась таким же образом, как и у родителей, ведь именно любовь в семье порождает новую семью, Надеюсь, что у многих семейных людей отношения обстоят точно так же, как у моих родителей. Некоторые работники вежливо улыбаются при приветствии, хотя всем понятно, что они ненавидят нас. Никто не стремится работать на дяденьку, но в итоге оказывается сотрудником офиса, у которого якобы нет выбора, хотя все это чистой воды чертовщина». Я не придерживаюсь стереотипа о том, что удачным предпринимателем может стать только лидер по жизни. Так считают только те, кто возмущается своей работе, но все равно продолжают работать и причитать. Мистер Кроуфорд, добрый вечер. Откуда не возьмись, возникает заместитель отца, Морис. Ваш отец просил оформить документацию, поэтому буду рад, если вы проверите ее лично. «Пока мистер Кроуфорд-старший отсутствует, мне не к кому обратиться». «А где отец?» «У него важное совещание в другом филиале». «С кем именно?» «С мистером Уитмаром». останавливаясь негромко чертыхаясь. «Если Джи решила поговорить с Ноа о наших отношениях, наверняка уже рассказала и родителям о расставании, что повлечет за собой вопросы от моих родителей». Закатываю глаза и чувствую прилив злости. Он не сказал, как долго будет на этом совещании. Уточняю я, возобновляя путь в кабинет. Оно вообще было запланировано? Да, еще в прошлом месяце, мистер Кроуфорд. Они хотят организовать акцию, чтобы покупатель определенной недвижимости в нашей фирме имел неплохую скидку на путевки в другие страны. Директор не сообщил, когда закончится совещание, но предупредил, что больше сегодня в офисе не появится. «Ясненько. Спасибо, Морис. Он хотел что-то сказать, но я закрыл дверь прямо у него перед носом, зная, что ничего важного больше не услышу. Бизнес отца по недвижимости – дело всей его жизни. Еще в шестнадцатилетнем возрасте он ушел из дома и долго скитался в поисках работы – чтобы та могла принести хоть какие-то деньги для существования. Бабушка и дедушка по отцовской линии всегда были людьми старой закалки. Дедушка – командир сухопутными войсками во Вторую мировую войну, а далее адмирал армии. Бабушка – примерная жена, которая занималась исключительно домом и детьми. Отец не хотел жить и воспитываться в армии, поэтому в один подходящий момент уехал в другой город. где начал активно работать обычным доставщиком молока. Зарплаты хватало лишь на еду, но судьба часто улыбается потерянным людям, которые хватают ее за хвост при первой появившейся возможности и не сомневаются. За развозкой он познакомился с профессором именитого университета, в котором углубленно изучают право. Книга в руках худощавого и высокого лектора вызвала у необразованного юноши интерес – что любой хороший учитель сможет разглядеть на раз-два при одном лишь взгляде. Рассказав про свой университет во всех красках, профессор порекомендовал парню окончить школу и поступить к нему на факультет, чтобы не терять времени зря на занятия, которые едва может его прокормить. Поскольку мир не без хороших людей, хоть и большую его часть составляют кретины, профессор приютил подростка у себя – и дал парню все, что мог дать от души и сердца. Не желая оставаться в долгу, отец продолжал развозить молоко и учиться в старшей школе на домашнем обучении в попытке стать кем-то значимым. Долгая упорная работа, поддержка и любовь незнакомого человека, который оказался роднее кровных родителей, сила воли и желание покорить собственную судьбу в конечном итоге сотворили нового человека». Он долго работал адвокатом, которого предоставляло государство всяким бандитам и наркоманам, не имеющим денег, а дальше решил двигаться самостоятельно, взяв кредит и захотев работать на самого себя. Итог ясен. Все прошло успешно, хотя несколько раз бизнесу угрозил крах, который отец всеми силами губил в зародыше. Что касается того профессора, у меня есть три дедушки – один из которых не родной по крови, но родной по сердцу. Обычно я сосредоточен на деле, от которого зависит успех будущих свершений, но сегодня в голову настойчиво лезут мысли, желающие запороть все то, что никак не касается личной жизни. Признаться в чувствах или потерять друг друга, или продолжать играть в дружбу, в которой мне не суждено стать кем-то значимым. Сейчас чертовски раздражает тот факт, что Габи молчит, не желая уточнить, правдивы ли слова у Итмар, хотя, чтобы я ответил на это уточнение. От собственной нерешимости и злобы на самого себя сильно бью кулаком по столу и хватаю телефон, чтобы сделать важный звонок. Через несколько коротких мгновений в трубке рабочего телефона раздается женский голос. «Можешь подъехать в офис? Мне необходимо обнять тебя прямо сейчас». иначе разгромлю здесь все к чертям. «Что случилось?» – спрашивает девушка. «Просто приедь, ладно?» Не дожидаясь ответа, кладу трубку и запускаю пальцы в волосы, устало закрывая глаза. Через час секретарша стучит в дверь со словами, что ко мне пришли, и это чертовски успокаивает мысли, у которых точно есть мотив для моего убийства». Поднявшись с места, с усталостью смотрю на шатенку, заходящую в кабинет с озадаченным выражением лица. И понимаю, что сейчас у меня будет невероятная возможность выговориться. «Жаль, мачете не взяла», — серьезностью произносит Гордон, разводя руки в стороны для объятия. «Иди уже, мученик!» С облегчением вздохнув, обнимаю девушку, чувствуя себя действительно плохо. Пожалуй, такое угнетающее состояние не приходилось чувствовать с тех пор, как я узнал о Габби и том парне из старшей школы. — Что случилось, Дариан? — спрашивает она, когда мы усаживаемся на диван рядом с панорамным остеклением. — До сих пор не можешь признаться Габриэле в чувствах, стараясь выполнить обязанности преданного друга. Я пересказал ей всю сегодняшнюю историю, включая вчерашнюю ночь с ужином. Равена совсем недавно стала мне близким человеком, с которым можно поговорить по душам. Мы познакомились на одном из городских приемов пару месяцев назад, а далее начали общаться. В отличие от других знакомых, она не дает советы, которые могут или не могут повлиять на происходящее, а просто слушает и анализирует, высказывая свою точку зрения. Иногда кажется, что именно она является моим адекватным внутренним голосом, «Она точно поняла», — продолжаю я. Точно поверила словам Витмар, но тактично промолчала, не желая знать правды и подробностей. «Это же хорошо. Разве ты не понимаешь? Эта стерва еще с первой встречи показалась мне токсичным существом. Но и не с такими боролись. Она сделала тебе одолжение». «Ты о чем?» Закатив глаза, Рови берет меня за руку и смотрит прямо в глаза. поясняя. «Она призналась Габи в любви вместо тебя, Дориан, а сейчас тебе просто нужно набраться смелости и поговорить с подругой. Большинство работы за тебя сделала твоя бывшая, поэтому ситуация упрощается в разы». «Ничего подобного. Узнав, что Джи была права, Габи перестанет разговаривать со мной, а еще хуже, если начнет избегать». «Ты не можешь знать наверняка, что она сделает, когда узнает». С улыбкой сообщает девушка. Я кое-что поняла из твоего рассказа. Что поняла? Вчера в кладовке не только тебя тянуло к подруге, как к девушке, но еще и ее тянуло к тебе, как к парню, Дориан. Ты говорил, что у нее есть парень, но... Если она хотела ответить взаимностью на тот намечавшийся поцелуй, у нее наверняка есть что-то большее к просто другу. Но это необходимо вытянуть, не упустив момент. Будь самим собой и просто действуй так, как считаешь нужным. Уверена, что в твоем случае все пройдет отлично. Она молодец, и это не сарказм. В свое время Гордон также терпела дерьмо, вытаптывая тропинку к собственному счастью. Благодаря ей я знаю, что нужно пройти через сложности, чтобы в конечном итоге стать счастливым и любимым. Но, ставя себя на чужое место, горы всегда кажутся холмами, на которые легче взобраться. «Выпить не хочешь?» – спрашиваю я, зная, что нам обоим еще предстоит работать. «Обязательно». Девушка поднимается, поправляя ремешок явно дорогой сумки, и продолжает. «Но в другой раз. Хейл уже не может дождаться приема у твоих родителей». хотя терпеть не может всякие светские встречи с пафосными людьми, обсуждающими дорогие напитки и оприобретенное имущество. «Удача на этом вечере никому из нас не помешает». «Но я надеюсь, что к этому времени ты сумеешь признаться Габи в чувствах». «Дариан, лучше это сделать сейчас. Не тяни время, зная, что можно укоротить то, что и так скрывалось слишком долго». «Время не откладывает все на потом, оно лишь усложняет и усугубляет последствия. Не тяни!» Она делает максимально серьезное лицо. «Пожалуй, это единственное напряжение от человека, чтобы меня подогнать. После короткого прощания и ухода Равены присаживаюсь обратно на диван, стараясь настроиться на признание. Гордон права. Чем дольше я тягиваю момент, Тем хуже обстоят дела на ближайшее будущее. Ведь мы боимся не слов, которые произнесем вслух. Мы боимся грёбаных последствий.